Глава 60 -е. В 70-м году Северный флот пригласил Лудгина и Нусинова на большой военный корабль проделать такой путь из Североморска через всю Европу, вдольфа вдоль, так скажем, вдоль всей Европы, поехать до Одессы. 5 мая они отправились В Североморск, в это заманчивое путешествие. Их пригласили, потому что Мичма Напанина, который имел такой шумный буйный успех, особенно в флоте, они как бы считались причастными к морскому флоту. И тут случилось чудовищное несчастье. 19 мая Илья Нусинов в одночасье за полтора часа умер на корабле от спазма сердца. Это даже был не инфаркт. Но там большая медчасть была, его пытались реанимировать, ничего не получилось, и корабль пошел назад. Это было на третий день пути, это было в Норвежских водах. И корабль пошел назад в наши территориальные воды, и на маленьком пароходе, который был послан им навстречу с военными почестями перед строем, Всех матросов, там две тысячи человек на таком, Минонос Ильюну значит, спустили, как спускает на тросах, вот в этот корабль, который произошел, и Сима на военном самолете приехал с Цинковым гробом в Москву. И это, конечно, этапный момент нашей жизни, потому что до этого дня все, что они писали, даже с какую-нибудь статейку, все они делали все вместе. А тут надо было как бы заново учиться писать, работать одному.